Глава четвертая Я уже собиралась домой, когда дверной колокольчик в очередной развякнул. «Аннет, милая, ты уже уходишь?» В мастерскую ворвался сначала сладкий запах духов, а следом и Кэтрин. «Да, я знаю, закатывать глаза неприлично». «Как хорошо, что я успела тебя перехватить!» Кэтрин Девилл, дородная и чрезвычайно активная молодая девушка, вывалила на пол груду тубусов. Она никогда не приходила с пустыми руками к сожалению. «Кэти, мне жаль, но я без того сегодня задержалась», – мягко попыталась я отвязаться. «Я с тортиком», – привела она неоспоримый аргумент, потрясая перевязанной атласной ленточкой коробкой. «Специально ждала, пока ты окончишь все дела, чтобы посидеть спокойно. Вот скажи, дорогая, когда ты последний раз отдыхала?» Я вздохнула. У меня совершенно не получалось злиться на эту неутомимую энтузиастку. «Эта работа мне в удовольствие, ты же знаешь», – улыбнулась я. «Только завтра нужно быть в госпитале с утра». «В таком случае я ненадолго», – кивнула она своим собственным мыслям и торжественно понесла торт на кухню. Кэтрин не была мне подругой как таковой, но она, как и я, была без ума от работ профессора, хотя сама никогда ничего подобного не делала, только покупала. И делилась своими идеями, коих в её голове роилась без счёта, а ещё... Она работала в архиве, и у нее была уйма свободного времени и неограниченный источник вдохновения. Вот смотри, какое чудо я откопала! Отставив чашку в сторону, она вытряхнула из тубуса пожелтевший лист бумаги, края которого кое где уже залохматились от времени. Машина вездеход, и этому проекту уже больше ста лет, но никто почему-то не притворил его в жизнь. Я глянула на размеры и ужаснулась. Чтобы привести эту громадину в действие. Нужно уймы энергии. Это как минимум нерентабельно. «Фабрики тоже поглощают огромное количество энергии», – фыркнула она. «Мне рассказывали, что там есть агрегаты размером с целый дом. Фабрики приносят прибыль их владельцам, – пожала я плечами. И огромное количество токсических отходов всем остальным», – зло добавила Кэтрин. «Когда-нибудь я найду способ от них избавиться. Или хотя бы заставлю убраться прочь от города». «Если было бы достаточно одного желания», — заметила я. «Ох, Аннет, не береги мне душу!» — жаром отмахнулась она. «Я всё знаю, но каждый раз, когда поля мои шляпки расползаются под кислотным дождём, каждый раз, когда я вижу очередной некролог в газете, каждый раз, когда ты сама знаешь, работая в госпитале, от неизвестной болезни умирает молодой человек, когда мёртвая рыба тянется по всему берегу реки, Во мне что-то вскипает. Этот непрекращающийся черный дым. Этот удушающий смог. Я хочу дышать. Я жить хочу, Аннет. Жить. И не бояться, что мои дети родятся с уродством. Если твои речи кто-то услышит, тебе не сбежать проблем с законом. Напомнила я. Особенно, если это будет как-то связано с корпорациями. Еще и организацию бунта приплюсует. Да знаю я. — фыркнула Кэтрин. — Но ведь с тобой-то я могу быть откровенной. Эх, — протянула она мечтательно, с грустью засовывая чертеж огромной машины обратно в тубус. — Вот если бы изобрели какой-нибудь экологичный источник энергии, как минимум бы разорились производители топлива. Она посмотрела прямо мне в глаза. — А ведь я просила профессора Уилла изобрести нечто подобное. Я чудом не вздрогнула и заставила себя не отвести взгляд. «И что он тебе ответил?» Кэтрин вздохнула, передернула плечами. «Что я идеалистка, каких поискать?» «А сам?» «Он верил, что у машин есть душа, представляешь?» Я грустно улыбнулась. «В его работах она действительно была и есть». «О да, не спорю», — покачала она головой. «А еще он мечтал наделить их сердцем». «Сердце машин? Каково, а?» Я стоически выдержала ее взгляд. «Что это? Проверка? Провокация? Она пытается узнать, что мне на самом деле известно, или это просто разговор? И мне он кажется подозрительным только потому, что я сама знаю, насколько больше». «Это так похоже на него», – улыбнулась я спокойно. Он был романтиком до глубины костей и мечтателем. «Мечты! И заставляли его двигаться дальше!» Согласилась Кэтрин, погрустнев, посмотрев на меня серьезно. «Аннет, не продавай его мечты! Я очень тебя прошу, не сотрудничай с корпорациями! Они придут, я точно знаю! Они придут к тебе, как приходили к нему!» Я нахмурилась. Он никогда мне не рассказывал об этом. «Я знаю!» – вздохнула она. «Поэтому говорю сейчас!» Он считал, что каждый должен заниматься своим делом. Ты – творчеством, а я давно интересуюсь политикой. И когда-нибудь я добьюсь того, что корпорации захлебнутся собственными отходами. Это ведь достойная цель существования, не правда ли?» «Ох, Кэтрин», – выдохнула я, – «ты всего лишь девушка, работающая в архиве. Разве ты сможешь перевернуть весь мир?» «Твоя прямота обескураживает». Нахмурившись, ответила она сердито. «И обрезает крылья. Не завидую твоему будущему мужу». «Скорей отрезвляет», — поправила я миролюбиво. «Останусь при своем мнении», — тактично не согласилась девушка и засобиралась домой. «И все-таки послушай моего совета насчет сотрудничества не с теми людьми». «Я всегда могу притвориться дурочкой», — успокаивающе дотронулась я до ее плеча. «Глупенькой девушкой» на которую вдруг свалилось наследство. К тому же ты меня переоцениваешь. Мы обе знаем, что ты не глупенькая, а со временем об этом узнают другие. И ничего я не переоцениваю. Аннет, я, может быть, все еще надеюсь, что то, что не удалось мистеру Уиллу, удастся тебе. Ведь недаром он выбрал именно тебя, верно? Когда Кэтрин ушла, я бросила удрученный взгляд на часы. Время позднее. Возвращаться домой поздним вечером по синему кварталу для одинокой молодой девушки. Плохая идея. Придется переночевать здесь. В конце концов, когда-нибудь мне все равно придется переехать сюда окончательно. Я надежно закрыла дверь, проверила окна, завела и поставила на первом этаже таксу-сигнализацию, а сама поднялась на второй этаж в гостевую комнату. Наверное, именно ее я переделаю под свою спальню. Почему-то не отпускало ощущение, что хозяин, настоящий хозяин мастерской, скоро вернется. Усталость дала себе знать, и я отрубилась почти мгновенно. Мне снилось синее море. Я плыла в нем, ныряла в прозрачную воду, обгоняла легкие волны. А на душе было хорошо, светло и радостно. А потом вдруг небо закрыли черные клубящиеся тучи. И на берегу выросла фабрика, открылась заслонка канализации – и в чистейшую воду полилась зеленая светящаяся грязь. Вода стала густой, склизкой. Я забарахталась, пытаясь плыть к берегу, но меня утягивало на дно, словно в трясину. Липкая сустанция затекала в рот, нос, глаза. Я задыхалась, судорожно пытаясь сделать вдох, но вода клокотала уже у меня в горле. Резкий пронзительный лай донесся до меня сквозь толщу сна. «Да, я помнила, что я сплю, что надо проснуться, и все кончится, кошмар прекратится!» Но продолжала захлебываться. Крепкий удар по лицу вырвал меня из пучины. Я в ужасе распахнула глаза, судорожно глотая воздух. Меня трясло и колотило от холода, а чей-то темный силуэт стоял у кровати, чуть склонившись, и руки сжимали мои плечи до боли. «Оф!» – раздался мужской голос – и тёплое дыхание коснулось моей щеки. «Посторонний. В доме. В моей спальне. Ночью. Мужчина». И тут я завизжала, откинув его руки от себя. С пальцев сорвалась синяя вспышка. Мужчина отлетел в сторону, шибая мебель, распластался об стену. «Вот это поворот!» – пробормотал он голосом мистера Вудса, поднимаясь. Я нащупала выключатель. Газовая лампа медленно налилась светом, маг-изобретатель прищурился и пытался прикрыть глаза выставленными вперед ладонями руками. «Анет, это я, не пугайтесь!» Я тяжело дышала. В голове творился настоящий кавардак. Под подушкой у меня лежал револьвер, но я напрочь про него забыла. А теперь судорожно откинула ее в сторону и дрожащими руками направила дула в сторону непрошенного гостя. «Какого черта вы здесь делаете?» «Опустите пушку, мне некомфортно разговаривать», – мягко попросил мистер Вудс. Я щелчком взвела курок. «Стойте, стойте, мисс!» – затараторил мужчина, подняв руки выше. «Я всё расскажу, честно». Я крепко сжала губы, продолжая смотреть на него требовательно и зло, и всё так же держать на мушке, только прицелилась получше, ожидая любого подвоха. «Я хотел убедиться, что с вами всё в порядке», – Вздохнул он, покаянно опустив глаза. «И «Решили вломиться в мой дом без разрешения?» Вздёрнула я бровь. «Взломали замок или разбили витрину? Я должна почитать убытки». «Сделал ключ», — ответил он ровно. «Пока вы принимали мисс Эванс на втором этаже?» У меня аж дыхание перехватило от подобной наглости. «Ну, знаете ли...» — с трудом проговорила я. «За это я обязана прострелить вам хотя бы ногу». «Не надо ногу!» – торопливо выкрикнул он, когда я в подтверждение своих слов опустила дуло револьвера ниже. «Понимаете, я сразу почувствовал в этом доме эманации магии. Необычные, нечеловеческие. Как будто здесь живет какое-то мистическое существо». Я крепче сжал в руках револьвер, направила его прямо в бессовестную физиономию. «О, нет, мэм. Это я сейчас вовсе не вас имею в виду». Поспешил он оправдаться, заметив мое свирепое лицо. «Вашу магию я не почувствовал вовсе. До этого неприятного момента. В общем, я потому и пожелал остаться, чтобы спокойно осмотреть дом. Вдруг оно опасно, а вы не подозреваете. К тому же, в конце концов, я спас вам жизнь. Убери револьвер, пожалуйста. Хотя бы во имя благодарности». «Жизнь?» Опешила я. «Вы весьма переоцениваете мой ночной кошмар, мистер Вудс». Глаза мага прищурились. «Полагаю, вам снилось, что вы тонете, верно?» Я промолчала. «Полагаю, что тонули вы даже не в воде, а в токсических отходах». Вкратчиво продолжил он. «Я до сих пор чувствую их запах. Кстати, мисс, вас не смущает, что вы сейчас совершенно мокрая?» Я обескураженно посмотрела вниз. На полу подо мной уже собралась изрядная лужа мутно-зеленого цвета. Сорочка набрякла, прилегая к телу и сделавшись полупрозрачной, так что ни один изгиб тела не остался для мистера Вудса секретом. С длинных волос капала вода, как после душа, струйками стекая по ключицам. Я была слишком увлечена разборками с мистером Вудсом, чтобы заметить это сразу и полагала вполне резонным, что меня все еще трясет от пережитого ужаса. Но нет, это был в большей степени холод. Я медленно вернула курок на место и опустила оружие. Маг ободряющим не улыбнулся. «Кстати, я превосходно умею снимать сонные проклятия», — подмигнул он и, коротко поклонившись, вышел из комнаты. «Переодевайтесь, мисс Аннет, я жду вас внизу». Мистер Вудс не умел готовить, но это не помешало сделать ему к моему возвращению отменный горячий чай на душистых травах. Я смелился добавить успокоительный сбор. Открыто улыбнулся он, передавая мне чашку. «Кажется, сейчас это к месту». «Благодарю». Не отказалась я, пытаясь посмотреть на него с холодным равнодушием. Получалось плохо. Сначала я молча давилась чаем, пока Мак радостно уплетал найденные остатки торта. Потом всё-таки решила напомнить о себе. «Вы говорили о проклятии?» «Проклятие?» – переспросил он, облизывая крем с ложки и хмурить при этом, как сытый кот. «Ах да, проклятие. Оно у вас есть. В смысле, на вас». «Откуда?» – настойчиво посмотрела я на него. Мистер Вудс пожал плечами. «Видимо, кто-то желал вам смерти». Наклонился ближе ко мне, протянул руку и выудил из моих волос желтый лепесток календулы, повертел его пальцами, рассматривая, и смял в кашицу, выбросив в камин. Как думаете, у вас есть враги? Я уныло вздохнула. С недавних пор сколько угодно. С большинством я даже не знакома лично. Мак, понимающий, покивал. Знакомая история, да. Тогда кто мог нацепить вам эту привязку? Я с трудом поняла, что этот цветочный лепесток и есть привязка, и спрятать его мне волосы могли только сегодня, иначе бы он давно высох. Да, с кем я сегодня только не виделась? Соседки, разнорабочие, миссис Эванс, Кэтрин, вы, наконец? Меня из этого списка можно вычеркнуть, самоуверенно заявил он. Из этого списка вы единственный владеете магией, не согласилась я. Знаете я могу обидеться и не буду снимать проклятие тогда вам придется не спать целую ночь как минимум иначе вас в реальности ждет смерть от сновидения меня было бы куда проще отравить фыркнула я враги у вас фантазии к тому же магию сложнее вычислить, особенно если кто то обладает неучтенным даром как вы например он многозначительно посмотрел мне в глаза угрожаете поняла я. «Сдадите макконтролю?» «Разве могу я так поступить с милой девушкой, согласившейся со мной сотрудничать?» – сплеснул он руками. «Я знаю ваш секрет, вы мой. Не хочу связываться с макконтролем. Не представляете, какие мерзкие людишки там работают. Гораздо мерзостнее полицаев». «До встречи с вами. У меня была практически спокойная жизнь», – воскликнула я. «Никто не пытался меня убить, не накладывал проклятья не знал о моем даре!» «Не могу похвастаться тем же», – вздохнул он. «Моя жизнь была намного ярче самой юности. Что ж, мисс, прикройте глаза, не могу спокойно смотреть на эту пакость». Я послушалась без колебаний, и на мой лоб легла широкая прохладная ладонь. В глазах под веками вдруг посветлела на несколько мгновений – как когда смотришь на солнце сквозь веки, не открывая глаз. Замелькали красные пятна. И всё. Ни заклинаний, ни песнопений, ничего. «Всё», – произнёс он наконец. «Всё?» – не поверила я. «Спецэффектов не ждите. Я не бродячий артист», – поджал он губы. Я прислушалась к ощущениям. Ничего как будто не изменилось. Впрочем, до этого я тоже ничего не чувствовала. «Спасибо» неуверенно произнесла я. «Теперь можно спать», разрешил он снисходительно и бросил выразительный взгляд за окно. Край полной луны выглядывал из-за облаков, и на нем отчетливо проступали искореженные ветки черных деревьев, покачиваемые ветром. По подоконнику забарабанил дождь. Я понимающе вздохнула. «Ладно, так и быть, оставайтесь». Лицо его тут же посветлело, а я покачала головой умеете вы все таки добиваться своего это немного пугает напротив со мной вы в полной безопасности, мисс жарко заверил он, но я уставшая и не выспавшаяся только махнула рукой а на утро моя витрина вновь оказалась разбита мало того под дверью лежала отрубленная голова черного петуха, а вся дверь оказалась вымазана кровью. я впервые в жизни не пошла на работу. Вместо этого положила голову в суконный мешок и отправилась в участок. В конце концов, ночью меня пытались убить.